Глава девятая. Проведение экспозиционного эксперимента. На старт, внимание, марш! Теперь ты готов провести свою первую экспозицию. Ты будешь действовать в соответствии с планом, который составил в предыдущей главе. Как это может выглядеть? Вот несколько вариантов. Ты можешь каждое утро говорить «привет» двум знакомым ребятам, с которыми обычно не разговариваешь. Ты можешь поднимать руку хотя бы один раз на каждом уроке литературы. Ты можешь пойти с другом на вечеринку. Проходя по коридору на перемене, ты можешь встречаться взглядом с ребятами. Ты можешь ходить в туалет в школе или в торговом центре. Ты можешь остаться на кухне и не уходить в свою комнату, когда у вас в гостях лучший друг твоего брата. Ты можешь не погружаться в телефон во время перерыва между уроками. Это всего лишь несколько примеров. Твоего варианта может не быть в этом списке. Он отражает то, что ты уже узнал о триггерных ситуациях. Твой экспозиционный эксперимент будет уникальным, только твоим. и ты должен согласиться на его проведение совершенно добровольно. Разминка при помощи воображаемых экспозиций. В шестой главе ты узнал, что подготовиться к реальным экспозициям помогают воображаемые экспозиции. Ты даже попробовал провести такую экспозицию в ситуации, не связанной социальной тревожностью, и, надеюсь, получил представление о том, чем могут быть полезны воображаемые экспозиции. Они эффективны, потому что позволяют мозгу привыкнуть к пугающим ощущениям. Таким образом, твои страхи могут частично притупиться еще до того, как ты приступишь к настоящим экспозициям. Кроме того, это помогает понять, что ты способен выносить хотя бы просто мысль о предсказанных неприятных последствиях триггерной ситуации. Воспринимай воображаемые экспозиции как генеральную репетицию. Если ты готов к реальной экспозиции, репетировать не нужно. Это не обязательный этап. Однако вот несколько причин, по которым тебе, возможно, все же захочется включить его в свою работу. Твоя оценка по шкале Сет для этой экспозиции оказалась чуть выше того уровня, с которым ты чувствовал бы себя комфортно. Ты немного сомневаешься, начинает ли вообще проводить реальные экспозиции. У тебя хорошо развито воображение и тебе легко представлять что-либо. Триггерная ситуация для твоей экспозиции возникает не каждый день. Но даже если ты решишь пока не проводить воображаемых экспозиций, прослушай, пожалуйста, этот раздел. В нем есть информация, которая не повторяется больше нигде в этой книге. Посмотрим, как обстоят дела у Ди, а затем я дам тебе несколько советов по поводу воображаемых экспозиций. Отчет Ди Для Дии Триггерная ситуация — поддерживать разговор с ребятами, которых она не слишком хорошо знает. Ее главная стратегия защиты — просить лучшую подругу Элен быть посредником. Она пишет Элен сообщения на переменах и на обеденном перерыве, да и перед началом уроков тоже, чтобы гарантированно с ней встретиться. Если Элен по каким-то причинам нет в школе, Дия старается избегать малознакомых ребят. Первая ступенька на лестнице экспозиции Дии — пойти на первую перемену, не написав предварительно Элен. Ее план на эту экспозицию состоит в том, чтобы провести пять минут в школьном дворе около скамеек. Она предполагает, что если будет находиться там без подруги, то не будет знать, что сказать другим, или сморозит какую-нибудь глупость. Так или иначе, ребята подумают, что она странная. Вот ее отчет о проведении воображаемой экспозиции для этой ситуации. Задача пойти на первую перемену, не написав предварительно «Эллен», показалась мне слишком пугающей для реальной экспозиции. Поэтому я решила для начала проделать это мысленно. Такой вариант получил оценку всего в 3 балла по шкале СЕТ в сравнении с 5 баллами для реальной экспозиции. Я провела воображаемую экспозицию одна в своей комнате, чтобы никто мне не помешал. Для начала я представила, как одна, без подруги, иду из раздевалки к скамейкам у школы. Это действие я оценила на один балл по шкале СЕТ. Когда я представила, что прохожу мимо ребят, моя оценка немного подросла. Мысленно направляясь к скамейке, я автоматически начала думать о том, где сейчас может находиться Элен. Мне захотелось поискать ее, потому что написать ей я не могла. Я понимаю, что поиск подруги — это моя стратегия защиты, поэтому я не стала этого делать. Мысленно я продолжила двигаться вперед. Я не представляла себе разговор с кем бы то ни было на пути к скамейкам. Дойдя до места назначения, я поняла, что мне непросто выбрать, где присесть, когда Эллен нет рядом. Я представила, что сажусь на свободное место, рядом с которым никого нет. Моя оценка ситуации сразу же подскочила до трех баллов. Я представила, как у скамеек собирается все больше учеников, как они шутят и смеются. Я просто сидела там и представляла, как ем то, что принесла с собой. Я чувствовала себя неловко. Я решила, что пять минут перемены истекли и мысленно встала со скамейки. Когда я оказалась на воображаемом пути обратно в раздевалку, оценка вновь упала до одного балла. Эта экспозиция оказалась не такой пугающей, как я думала. Оценка ситуации не поднималась выше трех баллов по шкале Сет. Я чувствовала себя более свободно, чем ожидала. Мне потребовалось совсем немного времени, чтобы представить, что могло бы произойти в течение пятиминутной экспозиции, так что я проделала это еще дважды. Каждый раз я представляла, что не разговариваю ни с кем из ребят. После того, как эти действия стали казаться мне совсем простыми, я немного усложнила задачу. Во время четвёртой экспозиции я представила, что сажусь на скамейку рядом с Карен. Мы немного знакомы, и кажется, она довольно милая. Я представила, что она поздоровалась со мной, и я тоже сказала ей привет. Мы обе уплетали свой перекус и наблюдали за другими ребятами. Я немного беспокоилась, что она попытается со мной заговорить, но поскольку она тоже стеснительная, я чувствовала себя довольно свободно. Потом я сказала, что мне пора на английский, и попрощалась. Всего я провела 10 воображаемых экспозиций, постепенно набирая скорость. На все десять в итоге ушло пять минут. Моя уверенность в себе перед первой реальной экспозицией выросла, а оценка ситуации снизилась до 4 баллов по шкале СЕТ. Я готова. Советы для проведения воображаемых экспозиций. Найди место, где тебя никто не побеспокоит. Ты будешь проводить экспозицию мысленно, представляя, что оказался в соответствующей ситуации. Так что тебе потребуется тихое местечко, где можно посидеть в одиночестве минут 10. Представляй, что находишься в триггерной ситуации и не применяешь при этом никаких стратегий избегания или защиты. Нарисуй мысленно взором места и людей, с которыми связана твоя триггерная ситуация. Используй как можно больше органов чувств — зрение, обоняние, слух, вкус и осязания, чтобы правдоподобно представить ситуацию. Что ты слышишь? Разговаривают ли люди вокруг? Есть ли какой-то фоновый шум? Чувствуешь ли ты солнечное тепло или прохладное дуновение ветра? Сосредоточься на всей полноте своих ощущений, включая желание воспользоваться какой-нибудь стратегией избегания или защиты, если оно у тебя возникло. Представь самый неприятный исход. Если твоя триггерная ситуация связана с конкретным событием, например, кто-то что-то сказал или сделал, либо ты сам должен что-то сказать или сделать. Представь это событие. Подумай, что исход, который пугает тебя больше всего, становится реальностью. Да, я хочу, чтобы ты рассмотрел тот вариант, которого больше всего боишься. Ребята смеются над тобой, унижают или игнорируют тебя, сплетничают за твоей спиной. Рассматривай наихудший сценарий. Спроси себя. Какие мысли возникают при этом в моей голове? Какие эмоции я испытываю? Какие физические ощущения у меня возникают? Начинает ли мое сердце биться чаще? Становится ли дыхание прерывистым? Возникает ли в теле дрожь? Если боишься, что в триггерной ситуации у тебя возникнут подобные ощущения, представь их сейчас. Постоянно отслеживай изменения оценки по шкале СЕТ. Если беспокоишься, что твоя тревожность растет, напомни себе, что поначалу так и должно быть. Это замечательно. Потому что если в ходе экспозиции оценка по шкале СЕТ не повышается, такая экспозиция бесполезна. Если ты начинаешь думать об использовании какой-нибудь стратегии избегания или защиты, остановись, не делай этого. Представь, что воплощаешь в жизнь принятое решение и не используешь эти стратегии. Не меняй своего решения. Используй воображаемую экспозицию как тренировку. Для нее не нужно заполнять предварительных и контрольных опросников. Проводя эти экспозиции, ты используешь оценку по шкале СЕТ, а вот оценка веры в прогноз тебе не потребуется. Оценивать результаты предсказания тоже не нужно. Этим ты займешься позже, во время первой настоящей экспозиции. ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ Итак, ты готов. Словно спортсмен, ты потренировался и теперь готов к выступлению. Планируя свой экспозиционный эксперимент в предыдущей главе, ты разобрался, что тебе понадобится для его проведения. И тренировался, проводя воображаемые экспозиции. Тем не менее, прежде чем начать действовать, необходимо еще раз просмотреть свой план. Ты, наверное, уже как следует изучил предварительный опросник, который заполнял в предыдущей главе. Быть может, тебе захочется внести в него небольшие исправления по результатам работы с воображаемыми экспозициями. К примеру, Дия выяснила, что сложность экспозиции зависит от конкретного места, в котором она будет находиться во время перемены. Так что она будет учитывать в будущих экспозициях присутствие других ребят. Кроме того, проверь еще раз оценку по шкале Сет. После воображаемых экспозиций она могла немного снизиться. Проверь также свое предсказание, процент веры в него и уровень твоей уверенности в себе. Все это должно отражать нынешние ощущения. Возможно, твои представления и оценки по шкале СЕТ уже начали меняться. Первая экспозиция Ди Вот предварительный опросник Дии. Послушай, как прошел ее эксперимент. Что я планирую сделать? Пройти в одиночку от шкафчика в раздевалке до скамеек, сесть там и перекусить. Какой исход больше всего меня беспокоит? Элен не будет рядом, и я окажусь одна среди незнакомых ребят. Кто-нибудь заговорит со мной, а я не буду знать, что ответить. Если я что-то скажу, мои слова покажутся ребятам нелепыми». Как я узнаю, что это действительно произошло? Я увижу, что ребята с удивлением смотрят на меня. Я не смогу больше ничего сказать. А если скажу, ребята посмеются надо мной. Насколько сильно я верю, что мое предсказание верно? От 0 до 100%. 60%. Моя оценка по шкале СЕТ — 4%. Какие стратегии избегания и защиты мне, возможно, захочется применить? Отправить сообщение Эллен. Поискать ее прежде чем идти к скамейке. Не ходить к скамейке, а остаться в раздевалке. Степень моей уверенности в том, что я смогу провести экспозицию без применения стратегии избегания и защиты. Высокая, средняя или низкая? Высокая. После воображаемой экспозиции я проделала то же самое в реальной жизни. Я начала свою экспозицию после урока геометрии, на первой перемене. Я взяла в руки телефон, и мне сразу же захотелось написать Элен. Было странно не делать этого. Я даже забеспокоилась, что она может подумать, не случилось ли со мной чего-нибудь, ведь я всегда отправляю ей сообщения. Оценка ситуации поднялась до 4 баллов по шкале Сет просто от осознания того, что сегодня Элен не будет рядом. Но я понимала, что в этом и состоит смысл экспозиции. Я хотела проверить свое предсказание о том, что другие ребята сочтут меня неудачницей, если я буду сидеть в одиночестве и говорить глупости. Я верила в собственное предсказание на 60%, то есть полагала, что оно скорее окажется верным, и меня это устраивало, я была способна с этим справиться. Я планировала проводить экспозицию в течение пяти минут. Выйдя из класса, я сразу же отправилась в раздевалку и достала из шкафчика перекос. Мне потребовалось две минуты, чтобы дойти до скамеек под большим дубом. Пока я туда шла, мой мозг лихорадочно думал о том, не начнет ли кто-нибудь из ребят, сидящих на скамейках, говорить со мной. Хотя я была одна, никто не попытался со мной заговорить. Это немного удивило меня, но в то же время я почувствовала некоторое облегчение». По пути к скамейкам я оценивала ситуацию на 3 балла по шкале Сет. Я вспотела от волнения. Мне очень хотелось написать Элен. Я подумала, что если не буду просить ее присоединиться ко мне, а просто напишу, что я сижу на скамейке, это, наверное, не будет считаться стратегией защиты. Но я понимала, что это самообман. В итоге я не стала ей писать. Добравшись до цели, я порадовалась, что проводила воображаемые экспозиции. Это подсказало мне, где лучше сесть, когда со мной нет Эллен. К счастью, на скамейке было несколько свободных мест. Я села на дальнем конце возле самого дуба. На другом конце этой же скамейки сидел какой-то парень. Вроде бы он меня не заметил. Когда я принялась есть, подошли еще несколько ребят. Никому из них, кажется, не было никакого дела до моего присутствия. Так что я немного расслабилась. Оценка по-прежнему составляла 3 балла по шкале Сет. Казалось, что время тянется медленнее, чем при воображаемой экспозиции. Однако ребята так на меня ни разу и не взглянули, поэтому я не чувствовала потребности убежать оттуда. Оценка все это время оставалась неизменной. Пару раз она ненадолго снижалась на один балл. Это меня удивило, потому что я думала, что буду чувствовать себя очень неловко в течение всей экспозиции. Завтра я планирую устроить такую же экспозицию. Я могу проводить ее дважды в день, на первой и на большой перемене. Судя по сегодняшнему опыту, моя оценка этой триггерной ситуации опустилась с 4 до 3 баллов по шкале СЕТ. Мне кажется, у меня все получилось. После проведения первой экспозиции Ди заполнила контрольный опросник. Произошло ли на самом деле то, чего я больше всего опасалась? Нет. Что произошло на самом деле? Удивилась ли я? Самую сильную тревогу я испытывала, когда шла от раздевалки к скамейкам. Но когда я села, ничего плохого не случилось, никто со мной не заговорил. Все просто занимались тем, чем обычно занимаются. Меня удивило, что я не чувствовала себя странно, и другие ребята не смотрели на меня, как на лузера. Еще несколько учеников сидели сами по себе и занимались своими делами. Насколько сильно я верю, что мое предсказание было правильным, от ноля до ста процентов? Десять процентов. Какой была в реальности моя оценка по шкале СЕТ? Три балла. Чему я научилась? Все было так же, как с воображаемой экспозицией. Я поняла, что другим ребятам в сущности нет дела до того, чем я занимаюсь. Они просто собираются там и общаются со своими друзьями. То, чего я боялась, не произошло. Все это оказалось лишь игрой моего воображения. Чему ты научился? Как видишь, страхи Ди не стали реальностью. Она провела научный эксперимент и получила достоверный результат. Ее предсказание оказалось неверным, а уровень веры в прогноз упал с 60 до 10%. Иными словами, она практически перестала верить в основанные на страхе предсказания по поводу этой триггерной ситуации. Дия предполагала, что другие ребята непременно захотят с ней поболтать, и она так разнервничается, что скажет какую-нибудь глупость. Ничего подобного не случилось. Мало того, она увидела, что ребята занимаются своими делами и не обращают на нее никакого внимания. Ее удивило, насколько проще и естественнее она чувствовала себя в этой ситуации вопреки своим ожиданиям. Она узнала также, что прогнозы, которые делает ее разум, не всегда соответствуют действительности, и что она иногда слишком легко совершает ошибки мышления. Это новое знание пригодится ей не только в будущих экспозициях, но и в обычной жизни. Цель любой экспозиции — узнать что-то новое. поэтому последним этапом проводимого тобой экспозиционного эксперимента является запись результатов. Заполни контрольный опросник сразу после проведения своей первой экспозиции. План вопросов возьми из опросника идеи. Не нужно заполнять опросник после каждой экспозиции. Иногда ты будешь проводить больше одной экспозиции в день, так что нет смысла подводить итоги каждый раз. Но по мере того, как число экспозиции будет расти, и твои ответы начнут меняться, Ты сможешь вносить вопросник исправления и дополнения. Помни, что в основе твоих действий лежит научный метод. Ты спрогнозировал результат, а затем собрал объективные данные, чтобы проверить, соответствует ли твой прогноз действительности. Теперь ты можешь оценить, насколько точным было твое предсказание, основанное на страхе. Для этого сравни свои ответы в предварительном и контрольном опросниках. В первом же пункте контрольного опросника прямо задается вопрос, произошли ли предсказанные тобой события. Даже если ты ответил отрицательно, потрать немного времени на то, чтобы сравнить два опросника более тщательно. Произошло ли то, чего ты больше всего боялся? Обернулось ли все так плохо, как ты предсказывал? Или ты легче перенёс тревогу, чем предполагал? Изменилось ли твое отношение к ситуации? Тщательное изучение ответов на эти вопросы поможет мозгу упорядочить новые знания. Будь очень внимателен на этом этапе. Помни, что люди, страдающие социальной тревожностью, склонны излишне зацикливаться на отрицательных результатах и не замечать положительных. Если мозг, независимо от твоей воли, снова и снова проделывает это в ситуациях общения, то он учится помнить плохое и не обращать внимания на хорошее. И наоборот. Закрепляя в мозгу полученные новые уроки, ты повышаешь шансы на то, что, оказавшись в похожей ситуации, вспомнишь, что все в порядке. Твой мозг не будет делать поспешных выводов и предсказывать нереалистичные негативные результаты, как раньше. Очевидная разница между твоими предсказаниями, основанными на страхе, и тем, что случилось в реальности, может стать прекрасным стимулом для следующих экспозиций. Слушая десятую главу, Ты оценишь, достаточно ли узнал нового благодаря уже проведенным экспозициям, чтобы перейти на следующую ступеньку экспозиционной лестницы. Вопросы и ответы. Вопрос: Я провел несколько экспозиций, но мое отношение к триггерным ситуациям совсем не изменилось. Сколько еще экспозиций я должен провести? Ответ. Обычно мозг усваивает новое знание, если провести экспозицию несколько раз. Для каждого человека количество индивидуально. Одним хватает двух трех экспозиций, другим требуется больше. Если ты провел много экспозиций, но твоя тревожность в триггерных ситуациях не уменьшилась, причин может быть несколько. Возможно, дело в том, что во время экспозиции ты пользуешься стратегиями избегания или защиты. А может, тебе нужно еще некоторое количество подходов. Просмотри еще раз стратегии избегания и защиты, перечисленные в предварительном опроснике, особенно те, которые можешь захотеть использовать. Быть может, ты сам того не сознавая, все же применил их? Открой также список стратегий, которыми ты обычно пользуешься, но опросник их не включил. Может быть, ты неосознанно использовал какую-то из них? В напряженной ситуации люди часто изобретают новые стратегии избегания или защиты. Что, если ты просто заменил одну стратегию на другую? Если это так, то от новой стратегии тоже следует отказаться. Если же дело не в стратегиях, тебе нужно продолжать практиковаться. Вопрос. Что, если я не уверен в том, что действительно смогу провести запланированную экспозицию? Ответ. Если уровень твоей уверенности не поднимается выше среднего, предлагаю тебе провести еще несколько воображаемых экспозиций. Проведи, скажем, 50 таких экспозиций, а затем снова оцени уровень своей уверенности. Обычно это срабатывает. Однако, если тебе по-прежнему не будет хватать уверенности, попробуй проводить воображаемые экспозиции на том же месте, где обычно происходит триггерная ситуация. К примеру, Диа могла бы пройти от раздевалки до скамейки в момент, когда вокруг никого нет, скажем, после уроков, и представить, что дело происходит на перемене. Ты также можешь попробовать упростить запланированную экспозицию, разбив ее на несколько подситуаций.